«Мольбы, Снегурочки! Горько, здравствуй! Нас совсем замело на нашем Эльгенском перевале. Лерочка ушла на смену. Я в балке одна в блаженном одиночестве. Какое точное определение слова «одиночество» — «блаженное!» Топится печка, горит керосиновая лампа, помещение полно теней и звуков. По транзистору передают оперу римского Корсакова «Снегурочка». Приемник здесь для меня, живее всех живых. Предмет вполне одушевленный, гораздо одушевленнее окружающих. В данный момент Снегурочка умоляет мать весну о даровании ей любви, о даровании ей живого сердца. Помнишь эту замечательную арию? Песнь Снегурочки «Ивой метели за окном» сливаются в единое песнопение тоски, тревоги и любви. Мое сердце готово лопнуть от переполняющего его огня. Еще чуть-чуть, и жар побежит по телу. Настоящая любовная горячка. Пиши как можно чаще. Твои письма для меня здесь самая увлекательная литература. Посылай стихи и рисунки. Таю, таю, таю, тайка. 18 октября 1974 года. Эльгенский распадок.